Глава 3. Я мало сплю, когда не дома всю ночь. Ты мало спишь, потому что напуган. Марина K. Double Life. Утро напомнило Эльмире рестарт видеоигры. Вчера она потратила все жизни, а сегодня с первого уровня запустила игру без Джека Лиуиса. Мира сама виновата. воспользовалась чит-кодом, нафантазировала бурный роман и потерпела поражение. Босс оказался ей не по зубам. Она усвоила урок, о котором напоминали пятна слёз, рассыпанные каплями по наволочке. Мира встретилась с Джеком, и он теперь по-настоящему разбил ей сердце. До лебегод. Господи немецкий. Деточка, вставай, уже обед. Собеседник перешёл на английский, зная, что Мира практикует язык из-за желания переехать в Лондон. Но, скреп отдвинутых занавесок. Хорошая была ночь. Эльмира приоткрыла один глаз. Из окна номера стрельнул яркий луч солнца, и Мира закричала словно вампир. Занавески, Франк, закрой их. Похмелье накатило волнами. Хотелось пить, болела голова, тошнило. Горло будто покрылось коркой, а виски пульсировали. Нужно либо пить, либо плакать, решила Мира на будущее. Она хотела вновь провалиться в сон, но собеседник и не думал оставлять её в покое. Мирочка, вставай, сегодня хороший день, поедем на радио. Отстань, простонала в ответ, прогоняя назойливого менеджера. Франк Штольц стал её правой рукой, ногой и пяткой. 3 года назад, после встречи на шоу талантов, Фрэнк вызвался помогать милой брюнетке с ангельским голосом, и соединив амбиции, они создали Беладонну. Милая брюнетка стала дерзкой блондинкой, ангельский голос сексуальным тембром диевалицы. Франку недавно исполнилось 33. Он низенький немец с пивным животом и непослушными чёрными волосами. Многих смущали фамильярность менеджера и его истеричный нрав. Но Мира привыкла к взбалмошному наставнику. Они дружили и ставили бизнес на первое место. Как итог, Европа обожала Беладонну. Осталось покорить Америку и Азию. «Мирочка, мы сорвали джекпот!» Она подскочила на кровати. «Никаких джеков в моём присутствии!» ответила сиплым от жажды голосом. Когда человеком владеет одна мысль, он находит её во всём. Собор Парижской Богоматери. Виктор Гюго. Опять ты книжки цитируешь. Франк любую литературу кроме прессы считал пустой тратой времени. Штольц сел на край постели. Он глянул на Миру, та зевая боролась со сном, и одёрнул забавный, явно меньше нужного на пару размеров пиджак. А затем завёл долгую песню о планах на Лос-Анджелес. Интервью, съёмки, автограф-сессии Мира не слушала. Ей удалось убедить себя, что встреча с Джеком сон или фантазия. Но хрупкая иллюзия пошла трещинами, когда Фрэнк достал из брюк телефон и показал выступление с песней "Бандит". То самое. Оно наделало много шума и напомнило о реальности произошедшего. Объяснитесь, милочка. Эльмира схватила подушку, надавила на лицо и застонала, желая, если не задохнуться, то хотя бы потерять сознание. Весело, правда? спросил Франк, и по его голосу Мира поняла менеджеру совсем не весело. Я выкупил видео с камер видеонаблюдения. Зачем Жак Леё из приходил к тебе в номер? Ладно, неважно. Скажем, боксёр тебя запугивал, подошёл перед концертом и «Нет». Мира откинула подушку. Села. Голову пронзила боль. Отельный номер начал расплываться. Мира, кашляя, схватила с тумбочки стакан. При губе в холодную воду объявила. «Мы ничего не будем говорить. Я хочу забыть вчерашний вечер». И ночь, когда Джек пришёл сюда. Добавила мысленно. «Сделаем то, что планировали до приезда. Те интервью. И уедем, ясно?» Франк прищурился. Его светлые глаза заблестели. Мира испугалась, что Франк, проницательный по долгу профессии, проникнет в её мысли и узнает секреты сердца. А главное, как много она приобрела и потеряла за вчерашнюю ночь. Но Мира хорошо научилась скрывать чувства. Поэтому менеджер ничего не заподозрил и сказал. «Хотел я изобразить Джек и Льюиса в глазах общественности безумным сталкером». Кто приезжает к знаменитости, с которой всего раз засветился в новостях посреди ночи, как к своей любимой, но похоже, изображать не надо. Он чокнутый. Нам не нужен такой кавалер, дорогуша. У него проблемы с головой и дурная репутация. Эльмира поставила стакан на тумбочку и вскинула бровь. Ты не собирался строить пиар на романе между мной и Джеком? Она изобразила пальцами кавычки. Во рту сделалось горько, словно мысли о невозможном отравляли её организм. "Ни за что не поверю. Ты любишь скандалы", добавила Мира, отгоняя неуместное тепло в груди, которое появилось, когда она подумала, что для кого-то, пусть для журналистов, для поклонников, для её менеджера, отношения Джека и Миры возможны. "Деточка, что хорошего выйдет?" Франк поднялся с кровати и мерил шагами комнату, то и дело спотыкаясь о ворсистый ковёр. "Льюису все кости перемыли. В прошлом бабне, где башир-алкоголик, образ примерного семьянина грязь не смоет. Хорошая репутация необходима даже рок-звезде, милая моя беладонна. А родители твоих фанатов, они будут в шоке". Штольц взял с тумбочки стакан и залпом осушил воду. "О, забыл главное. Джеколь Ю и сомать твою почти 40 лет. А в солдаутах можем забыть. От английского sold out переводится как распродано. В сфере музыки используется, когда весь концертный зал полностью выкуплен. Мира завернулась в одеяло, как в кокон. О чём говорил менеджер? О придуманной журналистами истории или о её мечтах? И то, и другое звучало по-идиотски. "Фрэнк, красноречиво это", озвучил Да, ты прав. Стыдно, больно, глупо. Мира захотела упасть в Франку в объятия, заплакать и признаться в том, что сотворила вчера, как унизила себя. А главное прокричать на весь отель: "Я влюблена в Джека". Но Мира не нуждалась в сочувствии. Она давно разучилась быть честной, особенно с собой. Поэтому кивнула, собрала тёмные волосы в хвост и направилась в ванную. Здесь пахло дорогими духами и ярко горели лампы. На роскошь Эльмира не обратила внимания, давно привыкла. Аполоснув лицо холодной водой, она долго вглядывалась в покрасневшие глаза, рассматривала опухший нос и искусанные губы. "Тебе никогда с ним не быть", прошептала Мира. Что ответила бы ей девушка из зеркала, что она на самом деле чувствовала? Едва ли любовь извращённую версию любви, одержимость, кольцом сковавшую внутренности, невозможность, острым осколком застрявшую в сердце, ностальгию, что напоминает незаживающую рану. Эльмира вновь и вновь сдирала корочку, не позволяя ране затянуться. Пора заканчивать. Встреча произошла, галочка поставлена. Мира вернулась в комнату с улыбкой. Притворяться за несколько лет в шоу-бизнесе она научилась прекрасно. Фрэнк проинформировал, что ассистент заказал в номер её любимую еду круассаны с миндальным кремом. А потом менеджер принялся говорить о планах на день. Пока Сара и Грета отсыпались, Беладонна должна позавтракать или пообедать, собраться и поехать на радио. Ты проснулась в обед, и мы должны выйти через полчаса. Поняла? Она открыла рот для ответа, формулируя в голове очередную ложь, но не успела сказать ни слова. Барабанной дробью по страдающему от похмелья мозгу прошла стрель телефонного звонка. Переглянувшись, певица и менеджер уставились на старомодный проводной телефон. Белая пластиковая трубка с пружиной проводом висела на стене номера, едва заметная на обоях в цветочек. Кто в современном мире звонит в номера отелей? Страна Америка. Мира, подоудивлённо пристальным взглядом Франка сняла трубку. Прожинистый провод защекотал запястье. Алло? Эльмира Касиль? Она молчала. Свободной рукой потянулась к проводу и накрутила мягкий пластик на палец, пыталась понять, похож ли голос собеседника на низкий тембр Джека, и слышит ли она его южный акцент. Мисс Касиль? Нет. Этот голос выше, акцент британский. И Мира начала думать о другом. Хотела бы она, чтобы ей позвонил Джек. Она вычеркнула его из своей жизни, но... Хотела? Определённо. «Алло, мисс?» Жарко. Нечем дышать. Если позвонил не Джек, почему она не кладёт трубку? Мира в поисках решения бегала глазами по комнате, комод, дверь в ванную, томбочка, идиотские обои, застывший у кровати Франк. Мира аж pareлися его пытливый взгляд и опустила глаза в пол. Если позвонил не Джек, почему она молчит? Пальцы до хруста сжали трубку, губы дрогнули. Она надеется. Кто там? Нетерпеливо спросил Франк. Он ненавидел быть не в курсе, и от непонимания ситуации его лоб и щёки покрылись алыми пятнами. Франк шагнул в сторону Миры. «Мне ответить?» «Эльмира Кассиль, это вы?» Новая попытка добиться ответа. В жизни каждого наступает момент, когда стоит прислушаться к интуиции. Сейчас интуиция подсказывала Эльмире положить старомодную трубку, а Франку сочинить правдоподобный рассказ о том, что кто-то ошибся и хочет заказать 101 розу в соседний номер. Ложь всегда давалась ей легко. «Эльмира Кассиль, это вы?» Ложь была её второй кожей, но Мира отмахнулась. Никакого рестарта игры не было. Игры Биш Джека Ильюза не существует. Он всегда в её сердце, в её мыслях, как бы она ни пыталась убедить себя в обратном. Поэтому она почувствовала к звонку Джэк причастен. Прокашлялась и ответила: "Да, я. Добрый день, мисс Косиль. Это Роберт Томпсон." Агент Джек Ильиса. У вас есть минута обсудить вчерашний инцидент. Джек проснулся от запаха фруктового пива. Аромат химозного персика будто впитался в его поры. Джек приехал домой и около часа стоял под душем, отмывал с волос и лица липкое пиво. Толстовку он выкинул в урну у лифта, пока телохранитель беладонны провожал его изумлённым взглядом. Устраивать сцену Джек не стал. Глупо было вообще приезжать. Он уехал домой и прокрался в ванную, чтобы Лиззи не увидела его, мокрого и злого, и не начала задавать вопросы. Слишком унизительно было признаться, что его облила пивом взбалмошная рок-звезда. Джек принялся прокручивать в мыслях выпиющий поступок певицы, а также ругать себя кретина. Опасаясь за репутацию, он дал новый повод обсуждать его. Наверняка по жёлтым газетам разлетелась запись с камер видеонаблюдения. После концерта Джакли стал новости как одержимый. Он будто вернулся на 8 лет назад, когда его выходки обсуждались в СМИ. И он приехал в отель словно на автопилоте с одной целью убедиться, что его жизнь не рассыпалась как замок из песка на ветренном пляже. В итоге он сделал только хуже, разозлил девчонку. Раз ей в лёгкое облить незнакомца пивом, что она может наговорить прессе в угоду веселью, выгоде, обидам. Поворочившись несколько минут, Джек понял, что не сможет вновь уснуть, поэтому вскочил с постели, чудом не разбудив Элизабет. Жена что-то пробормотала и отвернулась к стене. Золотистые локоны разметались по подушке. Ангел. Джеку безумно повезло, что у него есть Лизи, мальчики, дом, бизнес. или её и не собирался терять это из-за сплетен. Может, вы приехали, потому что в вашей жизни наконец-то что-то произошло? звучал в голове насмешливый голос беладонны. Джек надел спортивные штаны, накинул ветровку поверх футболки и отправился на пробежку. Он бегал по мокрой от росы лужайке, злился и вспоминал, почему отказался от успешной карьеры боксёра. Когда Джек чувствовал то же самое, что и сейчас потерю контроля, и ему это не нравилось, ни тогда, ни тем более сейчас. Бутылка с высокоградусным напитком была спутником Джека на всех соревнованиях. Он стал агрессивным и вспыльчивым, как и хотели в кровавом спорте. Но зависимость пагубно действовала на самое дорогое отношения с семьёй. И Джек выбрал Лизи. мальчиков. Скопленных денег хватило, чтобы открыть небольшой бизнес по производству экологически чистых продуктов. Всем занималась Элизабет. Она обожала здоровый образ жизни и природу. Именно она мягкой рукой помогала Джеку осознать проблему и обратиться за помощью. Ему понравилась спокойная жизнь, а беладонна тянула его назад в скандалы и зависимость. Элиоис пробежал круг и остановился на пороге своего белого двухэтажного дома. Жильё декорировала Элизабет, потому дом был её отражением: уютный, светлый, комфортный. Джек сел на ступеньки и отдышался. Он был потный, но спокойнее, чем 15 минут назад. Спорт, как и всегда, помог освободить разум от мусора. Джек отправился в душ. Пошла эта пресса. рассуждал он, намыливая тело гелем. Главное, моя семья в порядке, доход стабилен, а я могу заниматься любимым делом. Джек пару лет назад устроился тренером по боксу в местную школу. Пусть судачат, лишь бы это не портило жизнь моей семье. Завернувшись в полотенце, мысленно заключил Джек. Он подошёл к зеркалу и протёр от пара гладкую поверхность. Взглянул на себя. Мокрые тёмные волосы, усталые зелёные глаза. Куда ему тягаться с соколами журналистики или с юными девушками, жаждущими создать шумиху вокруг своей персоны? Беладонна. Она наверняка уедет из города через пару дней. Если Джек не будет искать встреч, то не будет давать поводов для новых слухов. Не зачему сложнять себе жизнь. Из кухни пахло кленовым сиропом. Каждое воскресенье Лиз готовила панкейки, Джек будил мальчишек, и вместе ль Юиса завтракали в саду. Предвкушая семейную идиллию, Джек направился в комнату старшего сына. Джонни отсыпался после счастливого вечера. Именно счастье сына придавало смысл произошедшему безумию, ведь для Джека вечер стал сущим кошмаром. Он оглядел логово тринадцатилетнего мальчика. Одежда неаккуратно висела на стуле и лежала на полу. На столе вперемешку с фантиками разкиданы учебники, тетради, комиксы, едва слышно гудел ноутбук. Над столом закрытое жалюзи окно, стены украшены плакатами, и не догадаешься, какого цвета обои. Взгляд задержался на плакате над кроватью. Разумеется, это фотография любимой певицы Джонни Белладонны. Она сидела на троне в зале готического замка, одетая в шёлковое платье с тонкими бретельками. Её волосы были ниже плеч, чуть темнее, чем вчера в отеле. А он-то поверил, что она блондинка, как на сцене. Наряд подчёркивал изящные ключицы и руки, усыпанные татуировками. Смотрела беладонна, как королева на подданных, надменный взгляд, уверенная поза. Но льё USB труда облечил рок звезду. Он видел её насквозь. Не настоящие волосы, на лице много косметики, а татуировки вторая кожа, за которой скрывалась ранимость. Она вылепила новую себя. Беладонна никогда не знала боли. "Откуда ты взялась?" вздохнула, обращаясь к певице. "Почему подошла ко мне?" Совпадение, разумеется. Я напомнил тебе бандита, как сказал Джонни, но смотрела заинтересованно, будто знакома со мной. Джек напряг память. Видел ли он ранее беладонну? Обидел ли её? Пару раз он приезжал на поединки в Европу, но маршрут был банален. Номер в отеле, зал для тренировок, бар при отеле, зал для боя, вновь бар при отеле, самолёт Элиус прикинул, сколько могло в то время исполниться немке, не больше 15. Несовершеннолетних он в своём окружении не помнил и определённо не позвал бы к себе в номер даже в пьяном угаре. Па сонно позвал Джонни и потёр глаза. Ты чего тут? Сын сел на постель и нахмурился. Кудряшки упали ему на глаза. С ума схожу, сынок. С плакатом разговариваю, подумал Джек. А вслух сказал нейтральное: "Вставай, пора завтракать", и развернулся к выходу из комнаты. Он чувствовал жжение на затылке, его не покидало ощущение, что серые глаза беладонны следят за ним и беззвучно смеются. "Олези, помочь с завтраком". Он позвал жену, но осёкся на последнем слове, застыл в дверном проёме кухни, забыл, как дышать. Джек увидел миссис Льюис не у плиты, а за обеденным столом. Элизабет, скрестив пальцы в замок, смотрела на экран телевизора. Её волнистые локоны выпали из хвоста и обрамляли лицо сердечко, нетронутое косметикой. Лиз прекрасна, только карие глаза, грустные. Джеку вспомнилось знакомство с женой. Он часто отмечал победы в барах, напивался, цеплял девушек. Элизе пришла отдохнуть с подругами, но она поролась на наглого бармена. Джек словно рыцарь защитил её, затащил в постель, полюбил. И другие женщины перестали для него существовать. Джек и Элис встретились пару раз, одержимые страстью, и Элис забеременела. Она, девушка из хорошей семьи, мечтала о тихом семейном счастье, но Джек постоянно втягивал жену в неприятности. до пятого дня рождения Джонни, когда у Джека вдруг открылись глаза. Если он продолжит напиваться, рисковать здоровьем и будущим, Лизи заберёт сына и уйдёт. Тогда Джек оставил бокс, а позже, когда родился Питер, понял, что ни разу не пожалел о своём решении. Он не втягивал семью в неприятности до вчерашнего вечера. Сейчас Джек стоял и молился, чтобы его опасения не оправдались. Пость жена, изумлённо побледнев, смотрит по телевизору репортаж о цунами в Азии или о рождении панды в зоопарке, что угодно, только не Беладонна вчера дала жару. Не это. Ни чёртаго Беладонна. Давайте вновь посмотрим её выступление в Клоби Парадайз. Джек стремительно пересёк кухню и выключил телевизор. Ему не хотелось ни видеть, ни слышать эту девчонку. Повернувшись к Элизабет, Джек тихо спросил. «Ты злишься на меня?» «Из-за того, что ты вчера приехал, — крикнул, — сумасшедшая певичка убежал и пропал на пару часов. Она и правда сумасшедшая». Элизабет медлила с ответом, поправляя ворот водолазки и тянула время, тем самым лишая Джека кислорода, а потом сказала. «Джонни, с тобой не было. В толпе с ней могло случиться что угодно, и...» «Ему всего тринадцать, это безответственно!» Льюиса как током дёрнула. «Во всей ситуации её беспокоит безопасность сына, а не слухи о похождениях мужа». «Верно. Если бы Джонни был с Джеком, этого бы не случилось. Беладонна не позволила бы такого поведения при малолетнем поклоннике». Джеку до горящих ушей стало стыдно. Лиз думала о сыне. «А о чём думал он?» Мне уже 13, мам. Пришёл на помощь старший сын. Он стоял в проёме кухни и сонно потягивался. Я бы не простил папу, если бы тухнул на диванчиках. Джонни прошёл в кухню, шлёпая по плитке босыми пятками, и налил апельсиновый сок из графина в стакан. Благодаря папе я поговорил с беладонной, сфоткался с ней. Это был офигенный вечер. Сын с благодарностью посмотрел на Джека. Елизабет открыла рот, но тут же закрыла. Помедлив, она сказала: Всё хорошо, что хорошо кончается. Я рада, что ты в порядке. Посмотрела на Джека: Вы оба. Джек в такие минуты жалел, что его супруга не импульсивная и эмоциональная барышня, а тихая и мудрая женщина. По бесцветному тону жены он так и не понял, злится ли она. Я не злюсь. Мысли читать определённо умеет. Девочка славно повеселилась. А трог звезды вполне ожидаемо что-то подобное. Лис говорила мягко и, замолчав на секунду, обратилась к сыну. Джо, сходи за Питером и помоги накрыть на стол в саду. Когда сынишка пружинистой походкой убежал из кухни, Джек подошёл к супруге, обнял её за плечи и переспросил: "Ты точно не злишься? Клянусь я, я не успел ничего понять". Он бы на её месте злился. От мысли, что какой-то мужик танцует вокруг его женщины, кулаки зачесались. Элизабет запрокинула голову, встретилась с мужем взглядом и тепло улыбнулась. У Джека перехватило дыхание, и он не удержался от поцелуя в её сладкие губы. Пошёл ниже, по её щеке, к шее. «Переживаю за тебя». Лиззи мягко выпуталась из его рук и встала к столешницам. Её голос дрогнул, выдавая тревогу. Не сервис, ладно. Джеку стало безумно стыдно за то, что он сразу всё не рассказал и побоялся реакции самого близкого человека. Он крепко обнял жену, зарываясь лицом в её волосы. Мне не нужен мир без тебя. Джек, я серьёзно. Она звонко хихикнула, когда Льюис чмокнул её в висок, но тон остался твёрдым. Я слишком люблю тебя, чтобы верить прессе. И переживаю вовсе не за то, что юная девушка уведёт тебя, Лисс печально улыбнулась, а у Джека свело живот. Он знал: жена молча соберёт вещи свои и мальчиков и уйдёт от него. И это убьёт его сильнее истерик или битой посуды. Джек испугался возможного итога, а Элизабет добавила: "Меня волнует стресс вокруг тебя. Идём завтракать". Когда Льюис вышел в сад, то запретил себе думать о плохом. Чудесная погода, необычайно тёплая для осени. родные люди рядом и стол с завтраком под ветвистым дубом. Элиза поставила на скатерть кофейник и тарелки, Джонни банку с джемом и столовые приборы, а маленький Питер гордо нёс корзинку с хлебом. В центре стола были панкейки с кленовым сиропом. Джонни отодвинул для Элизы стул, и она хихикнув сказала: Ты воспитал джентльмена. Улыбнувшись в ответ, Джек помог четырёхлетнему Питеру забраться на стул, хотя ребёнку прямо нравил перебраться на отцовские колени. Это утро наполнено смехом и беседами о планах на будущую неделю. Ничто не напоминало Джако о концерте белладонны. Овы. Как бы ни хотелось ему забыть ничего не вышло. Опасность висела грозовой тучей. Вот-вот пойдёт дождь. И когда после завтрака Джонни громко обсуждал по телефону новое интервью Белладонны, Джек подслушал разговор. Сегодня певица приезжала на радио. Да, чувак, на видео мой отец гордо рассказывал другу Джонни. Льюис чувствовал себя идиотом, прижавшись ухом к двери сына и внимательно ловя каждое слово. Ага, блин, я ждал подробности, а она без комментариев. Дерьмо. Судя по звуку, Джонни пнул письменный стол. Но ну ничего. Ещё 3 дня Беладонна будет здесь. Ты сегодня поедешь к её отелю? Не знаю, постараюсь. Джек начал спускаться задумчиво разглядывая ступеньки. Значит, Беладонна останется в Лос-Анджелесе на 3 дня. Джек спустился и зашёл в гостиную. Там он начал играть с Питером в конструктор, но мысли то и дело возвращались к взбалмошный рок звёзды. Что мешает Беладонне придумать небылицу завтра? Вдруг её пиар-команда готовит для бывшего боксёра жёсткую подставу. Так, Льюи, состановись, отругал он себя, помогая сыну выстраивать разноцветную башню. Главное, Ли, сверть ему. Надолго ли? Она многое выдержала и ко многому была готова, когда решила выйти замуж за известного человека, спортсмена и алкоголика. Но они «Привык ли жить спокойно? Вдруг Лис поймёт, что прошлое не осталось в прошлом? Вдруг осознает, что устала? Вдруг бросит его? Заберёт мальчиков? Исчезнет?» Джек не в попад отвечал Питеру на бесконечные «почему» и «зачем», пока в голове крутились свои взрослые вопросы. «Как ему поступить? Не высовываться?» «Нет, он не умел сидеть и ждать, всегда в бой». Он догадывался, что девчонка больная на голову, а вчера убедился в этом. Разве взрослый человек обливает оппонента напитком? Джек знал, что не может быть ни в спокойствии, ни в безопасности, пока беладонна в его стране. Игнорируя изумлённый взгляд жены, она читала книгу в кресле. Джек вскочил и направился к ящикам письменного стола. Он долго копался в бумагах и нашёл записную книжку. Лестал тихо матерился, снова листал. "Папа!" позвал Питер, разрушив башню из лего. "Джек?" отложив книгу, вторила Элизабет. "Нужный номер был найден. Я только посоветуюсь с юристом", пообещал Джек. Элис устало покачала головой. Питер заплакал, и пока супруга успокаивала ребёнка, Джек вышел в сад. Теперь завтрак казался сном. привлекательным в своём неведении, невозможным в своей реальности. Джеку всего лишь хотелось, чтобы его имя очистили, а его самого оставили в покое. Но юрист заявил, что подавать иск на клевету бессмысленно. В прессе обсуждают догадки о видео, не монтаж. Лучше вам связаться с другой стороной и прийти к компромиссу, заявил мистер Беккер. За эту простую и известную Джеку истину Мистер Беккер получит кругленькую сумму. Может быть, мисс Беладонна. Беладонна согласится дать опровержение. Тогда прессе не за что будет зацепиться, и от вас отстанут. Поникшиль её и свернулся в дом. Под пристальным взглядом Элизабет он убрал записную книжку обратно в ящик. Моника позвала меня в гости. Мы с Питером поедем, хочешь с нами? Марк обещал приготовить что-нибудь на гриле. У меня нет настроения. Поезжай, развейся. Джек ненавидел бывать у Моники, лучшей подруги Элизабет, и через какое-то время Лиз бросила попытки подружить подругу и мужа. Взаимная антипатия базировалась на том, что Моника считала Джека законченным алкоголшом и советовала Лиз найти кого-то получше. И если обычно Джэк без труда отбивал атаки девицы, которая явно лезла не в своё дело, то сегодня у него не было сил напоминать стервозной брюнетке, что об алкоголе он не думает уже более 8 лет. Потому что сейчас думает. Когда за супругой закрылась дверь, а сын в своей комнате громко включил музыку, Джэк устроился в гостинной и положил на колени ноутбук, полез в интернет. Может, он не один такой? Может, есть братья по несчастью из других городов? Джек ритмично постукивая по клавишам, набрал на клавиатуре ноутбука беладонна певица. Первые 10 ссылок в заголовках рядом с беладонной красовалось его имя. Скрипнув зубами, Джек добавил в строчку поиска скандальные выходки, но статьи остались на месте. Да, вчера немецкое диво произвела в Америке фурор. Джек чуть не застонал в голос и вручную начал пробираться сквозь жёлтую прессу. На третьей странице упоминания о бывшем боксёре закончились, и Джек приступил к изучению карьеры его ночного кошмара, то есть беладонны. Ему на секунду пришла в голову мысль, что проще было бы узнать информацию у Джонни, но не хотелось говорить с сыном о певице, вдруг решит, что она и правда ему интересна. Джеку стало легче, когда он увидел, что беладонна Любительница шокировать публику. Например, она выступила с кавером на песню TATA, Я сошла с ума, нарядившись в форму школьницы. Особенно Джэка интересовали выступления с песней Бандит. Возможно, она находится в каждом зале бандита. Нет. Обычно белодонна игриво пулялась в зрителей водой из ярких водяных пистолетов. М-да. Мне повезло, подумал Джэк. А когда он всё-таки не справился с соблазном и открыл статью про вчерашний концерт, выругался: "Чёрт возьми!" Мир сошёл с ума. Если лет 5 назад Америка назвала бы Белладонну развязной шлюхой, а Джека брутальным самцом, то сегодня дела обстояли иначе. Если раньше обругали бы певицу за чересчур короткую юбку, то сегодня ругали боксёра, вероятно, за густую бороду. Извращенец А говорят, он женат. Детка, подай на него в суд за домогательство. Тупой мужлан, ему явно и это нравится. Вот такие ублюдки и становятся насильниками. Джек сидел разун в рот. Он знал движение #MeToo и поддерживал права женщин, а его считали чуть ли не сатаной. распространившееся в социальных сетях в октябре 2017 года, подчёркивающее осуждение сексуального насилия и домогательств. «Да, он был виноват, не остановил её, но не потому, что ему нравилось. Он растерялся. И вообще-то не он полез к ней на сцену обжиматься. И точно не звал её к себе в вип-ложу. В интернете нашлись пользователи, которые приняли сторону Джека. Но Льюис предпочёл бы никакой поддержки, чем такую. Я бы трахнул эту певичку. «Горячая штучка! Подстилка Гитлера на месте мужика я бы разбил ей лицо». «Чувак, надеюсь, ты отымел её в...» Джек захлопнул крышку ноутбука. «Животное. И его считают таким же». В итоге он решил позвонить своему бывшему агенту Роберту Томпсону. Они хорошо общались, и пока Томпсон не переехал в Нью-Йорк, часто встречались с семьями. Джек надеялся, Роберт поможет по старой дружбе, и набрал номер. Томпсон слушает. «Привет, это Джек Льюис». "Дружище", воскликнул агент. Джек представил, что Роберт, как обычно, сидит на широком подоконнике и кормит голубей, его любимых птиц. Рыжеватые волосы развеваются на ветру, а очки запотели из-за нью-йоркских холодов. "Чем обязан?" хм. "Дай подумаю, Ильюис. Твоей репутации кирдык?" британец вставлял в свою речь странные словечки. будто никогда не уезжал из пригорода Ливерпуля. Как ты догадался? стыдливо пробурчал Джек. Посоветуй что-нибудь, что мне делать с этим с этим всем. Какое первое правило знаменитости, Джек? Не гуглить себя. Не гуглить себя. А второе? Сразу связываться с умным человеком, подсказал Роберт, намекая на свою скромную персону. Ладно, я с ней поговорю. пост держит язык за зубами. И если захочешь сняться в рекламе, только намекни. Не захочу. Ладно, обиженно фыркнул Роберт. Дай мне номер певички. Откуда я знаю её номер? А вы разве собеседник загадочно замолчал. Нет. Ха, спросить стоило. Я вешаю трубку. Но подожди. Томпсон рассмеялся. Как мне её найти? Она остановилась в отеле Golden Sky. Позвони туда. А откуда ты знаешь, в каком она отеле? Я у Джека пересохло в горле. Неважно, я с ней не спал. Как скажешь, дружище. У меня семья. Да, да, задумчиво протянул Роберт. Просто позвони ей. Будет сделано, босс, ухмыльнулся Роб. Как в старые добрые времена спешу на помощь. И агент повесил трубку.